Раймонд. «Она что сделала?» Насмешливо фыркнул Лайон, развалившись в кресле с ногами на полированном столе. Он лениво вертел в длинных пальцах серебряный кинжал, ловя и отбрасывая алые блики от пляшущего в камине огня. Его улыбка растянулась до ушей, будто услышал самый смешной анекдот на свете. «Да быть того не может!» — Наградите рогами и хвостом самого Антония, прекрасно ликого! Он там от ужаса не посидел еще? Или рога уже в седину вписываются? Я досадливо дернул плечом, ощущая, как закипаю. Лично мне не было смешно. Вот совершенно. Антоний бился в настоящей истерике по нашей жемчужной связи, едва вернувшись с визита к этой ведьме. у него Настоящий чешуйчатый хвост и крепкие, как у горного козла, рога. У самого светлого князя что он теперь, демон какой-то из бездны на прогулке? А дальше что она выкинет? Пожелает непорочному владыке эльфов создать себе гарем из фрилин, Или заставит гордых драконов нести золотые яйца? Ее шуточки давно перешли все мыслимые границы дозволенного и разумного. И главное, никто, абсолютно никто не мог ее остановить с таким-то предком в родословной. Лайон, наконец, положил кинжал на стол, но его пальцы тут же принялись неугомонно барабанить по темному дереву, выбивая раздражающую дробь. «Раймонд, тебе надо с ней поговорить!» «Серьезно!» – его голос потерял насмешливый оттенок. «Спокойно, взвешенно, без истерик». Он подчеркнул последнее слово, его взгляд скользнул к моим белым от напряжения костяшкам на сжатых кулаках. «Мне-то почему?» – проворчал я раздраженно, чувствуя, как внутри меня поднимается знакомая волна недовольства и протеста. Появляться в покоях этой необузданной ведьмы не было ни малейшего, даже самого крошечного желания. «Ну, хотя бы потому, что это твоя земля, твои стены, твоя усадьба, в конце концов!» Лайон развел руками, будто объясняя очевидное. «Ангелина живет в твоем доме, под твоей номинальной защитой. Что? Что ты так смотришь?» Будто я предложил тебе съесть жабу. Да, я назвал ее по имени. Ангелина. На земле? Откуда народом? Принято так. Облегчить себе жизни перейти на нормальное человеческое общение по именам. Удобно, практично. Без лишнего пафоса. Но мы не на проклятой земле. Бросил я сквозь зубы с раздражением наблюдая, как в камине догорают последние угли, рассыпаясь багровыми искрами. Лайон закатил глаза так выразительно, что видны стали только белки, и тяжело вздохнул, будто устал объяснять очевидное малолетнему, но очень упрямому ребенку. — Так объясни ей это, Раймонд. Спокойно и доходчиво. Она там одна как сова в дупле, не считая лесной живности до да запуганных слуг, ничего толком не знает о наших порядках и не понимает их, и все еще живет по законам и привычкам того мира, откуда ее выдернули. Ей нужны ориентиры. Я почувствовала резкий горячий прилив гнева. «Это ты виноват в подобном положении дел!» Словно кто-то невидимый прошептал мне это прямо на ухо. Как будто именно я, а не кто-либо другой, должен был с самого начала все ей растолковать. Я резко схватил со стола тяжелый серебряный кубок и залпом выпил остатки питья. Оно обожгло горло и оказалось на вкус таким же кислым и неприятным, как проклятие той самой ведьмы. Нянька, я... «Что ли?» – прошипел я, чувствуя, как гнев пульсирует в висках горячими волнами. что вас всех, демоны, из бездны, забрали разом!» Лайон лишь пожал широкими плечами, с видом полного безразличия доставая из кармана своего камзола румяное яблоко. Надкусил его с громким вызывающим хрустом, будто делал это специально чтобы подчеркнуть мое бессилие. Получалось, хочешь не хочешь, так или иначе, завтра мне нужно было откладывать все дела и отправляться к ведьме. И перспектива этого визита не радовала меня совершенно.